Глава шестая. Нянька стояла долгую минуту. Вероятно, все еще надеялась, что охотин пошутил. А затем, бурча что-то под нос, ушла в дом. Соне не хотелось больше разборок. Ни времени, ни места. Она понимала, что Злата едва стоит на ногах. Поэтому подняла малышку на руки и осторожно прикоснулась губами ко лбу. Горячий. Дай ее мне. Ярослав протянул руки, но Бессонова почему-то взбрыкнула. Развернулась с девочкой боком и отошла на два шага назад. Если он заберет Злату, то Соня, вероятно, сразу окажется за воротами. «Или дело вовсе не в этом?» «В чем дело?» — рыкнул Охотин, подходя ближе. «Яр, она вся горит. Сейчас не время выяснять отношения, нужно вызвать детского врача. Я не собираюсь ничего выяснять, просто отнесу дочь в кров... Я сама отнесу». Перебила она и быстро пошла в дом. Однако Соня успела заметить краем глаза довольную улыбку охотника. «Или ей уже стало мерещиться?» Мысленно махнув рукой, она вошла в дом и дошла до лестницы. Сейчас ее уже не вел чистейший адреналин. Соня смогла пронести Злату ровно один лестничный проем. На втором остановилась и отдышалась. «Зачем тебе столько этажей?» Тихо прошипела она, слыша смешок Ярослава за спиной. Злата умудрилась уснуть у нее на руках. Бедная малышка, слишком много впечатлений за один день. Бессонова и сама чувствовала, что вот-вот свалится из-за усталости. Но девочка превыше всего. Решила накачать руки, пошутил Ярослав. Он хотел забрать Злату, но она крепко обняла Соню за шею. Нереально было отлепить, чтобы не потревожить сон. Тогда Охотин аккуратно приподнял Злату, и кивком головы велел подниматься с ним вровень. Как только тяжесть пропала, Соня без проблем поднялась в комнату малышки и вместе с ней улеглась на большую кровать. Увидев, что охотин собирается выйти с телефоном в руках, остановила. «Яр, подожди». Он обернулся, поднял телефон к уху. «Да, Злата заболела, да, жду». «Мои вещи», – прошептала она губами, не желая отвлекать от разговора. «Мы с тобой еще не договорили». Он сбросил вызов и в упор посмотрел на Соню. «Твоеве я подпишу договор». Быстро протараторила она, пока разговор не зашел снова в тупик. И во все глаза уставилась на охотника. Он ухмыльнулся и огорошил. «Я хотел сказать, что твои вещи уже в комнате». «Вот чёрт!» Подловил ее. «Но в любом случае решение уже принято. Назад дороги не будет». Только у меня есть просьба, говори. Она не успела. Охранник привел врача. Разговор пришлось отложить. Злата проснулась с неохотой и не желала идти на контакт. Капризничала и мешала доктору осматривать ее. А уж когда пришло время делать укол, и вовсе развредничалась. Соня стояла в сторонке и смотрела, как Охотин пытается уговорить дочь на укол. Девочка постоянно твердила упрямое «Нет!». И как бы без справилась в похожей ситуации, если даже отец не может. Зато каким-то чудом смог доктор. Нашел с ребенком общий язык, и, наконец, мучения закончились. Малышка уснула. Соня в этот момент разрывалась на части. Не хотела оставлять малышку, вдруг она проснется, а никого нет рядом. Да и следить нужно, вдруг температура не спадет. Но завтра последний срок, и у родителей могут отобрать дом. Ярослав ушел вместе с врачом. Соня пока улеглась рядом со Златой. Поправила ей одеяло. Ладно, время еще есть. Как только Охотин вернется, она попросит Свету приглядеть за малышкой. А сама уговорит Ярослава помочь отцу.